53. Не прошло и трех минут после телефонного разговора, как рядом с ямой послышались чьи-то тяжелые шаги. С края вниз на пленников посыпался песок и мелкие камешки. «Ну что, неверный, я отпрыгался?» Скорее утвердительно, нежели вопросительно произнес какой-то боевик и засмеялся. «Вылезай!» Вот суки, не могли еще немного подождать. Рыгнулся про себя Миха Кэмпл. «Лестницу давай! Я тебе не таракан, чтобы по отвесным стенам ползать!» «Ха-ха!» Бородач смеялся. Похоже, это сравнение его рассмешило. «Пускай тебе твои товарищи помогут! Они ведь тебе товарищи! Давай быстрей!» Уже раздраженно выкрикнул боевик. Миха оглянулся. Медведь медленно поднялся на немой призыв. «Давай подсажу!» Миха выбрался при помощи своего приятеля. Бородач толкнул Кемпла в пыль. «Живей давай!» «Что ты так торопишься? -то? В сортир надо?» Вместо ответа Кемпл получил прикладом в спину и снова чуть не упал. Он всячески тормозил движение дурацкими вопросами, выводя из себя боевика — В итоге, пока Миха добирался до места казни, падал раз десять и тяжело поднимался, таким вот нехитрым способом растягивая время. — Ну когда же будет обстрел? — уже с отчаянием думал Миха. Или, быть может, он струсил в последний момент? — А вот и наш герой! — весело выкрикнул один из боевиков. Кемпла привязали к столбу на небольшом возвышении. Вязал тот бородач, что вел пленника, а потому делал это особенно грубо, за то, что Миха вспомнил всех его родственников до седьмого колена не в самых лучших выражениях, за что, собственно, поплатился легким сотрясением мозга и отбитой почкой, От отчего штаны его находились не в лучшем виде. — Только наш герой описался, — продолжал измываться боевик. «Страшно стало? Это правильно! Сейчас тебе будет по-настоящему страшно! Никакой мочи не хватит!» Все засмеялись. Все, кроме боевиков, сидевших напротив Кэмпла с серьезными лицами. Миха заметил, что в центре тот самый бородач, что приходил к яме смотреть на него. Первый небрежно махнул рукой, и боевик, отпускавший послые шутки, мгновенно заткнулся, как и все присутствующие. «Ты знаешь, кто я?» — спросил первый. «Конечно. Вы личность знаменитая, я бы даже сказал, легендарная. Вы мне льстите, милейший». Кэмпл молчал. Сказать было нечего. Мысли метались в голове, словно звери в западне. Только одна была ясной и четкой. Она колотила с настойчивостью дятла, бьющего клювом по стволу дерева. «Обстрела не будет». Наконец Миха не выдержал и выкрикнул. «Так какого черта тебе нужно, сволочь?» И тут до Кэмпла дошло. Первый, играя на слабости и боли пленников, повышает свой и без того высокий авторитет в глазах бандитов. И он ему в этом только помог. «Ну, ваше командование не захотело вас обменивать и уж тем более выкупать». «Так это было с самого начала известно даже ему», прокомментировал Кэмпл. «И все же попытка не пытка», — продолжил Бенлашен, — «потому тебя, как старшего среди пленных, приговорили к смерти, а еще потому, что ты убил многих наших воинов. Ты даже не представляешь, как это приятно слышать». «Ну почему же? Представляю. Я ведь тоже не всегда был главарем». «Опять играть на публику», — подумал Миха. Он буквально чувствовал, как повышается рейтинг первого, как растет его процентный столбик. «А сейчас ты меня самолично будешь резать?» — попробовал угадать Миха. «Нет, для этого есть большие мастера. Можно сказать, профессионалы своего дела. Так к чему весь этот базар?» «Ты должен все почувствовать еще до того, как мы начнем. А для этого мы тебе расскажем, как все будет происходить». «Очень любопытно. Сначала мы отрежем тебе все пальцы, один за другим, одну фалангу за другой, потом руки по локоть. Ты не боишься, что я умру раньше, чем все это закончится от болевого шока?» «Нет. Для предотвращения подобного безобразия у нас есть хорошая травка. Ты будешь все чувствовать, но не умрешь. Как благородно с вашей стороны». «Потом мы выпустим тебе кишки и разложим их прямо перед тобой сушиться. Потом будем снимать с тебя кожу, как с барашка, а потом отделять одну мышцу за другой. Их мы скормим собакам. Приступай», — приказал первый одному из своих подручных. Боевик уверенно, поигрывая ножом, подошел к Мике. Он взял и оттянул один из пальцев и приложил к нему кинжал. Тут Кэмпла пробрало по-настоящему. Он в ужасе взглянул вверх и увидел далеко в вышине белые ниточки инверсионных следов, которые быстро увеличивались. «Стойте! Стойте! Стойте!» — закричал Кэмпл. Надежда колыхнулась в его душе. Боевик остановился и первый недовольно спросил. «Что еще?» «А как насчет последнего слова для приговоренного?» Довясь да словами, выпалил Миха. «Ну что ты хочешь сказать? Наверное, про то, что мы все умрем от божьей кары, и что ты проклинаешь нас. Все это мы уже слышали, и не раз, и даже не два. Ты уж поверь мне, ты это хотел сказать?» Миха посмотрел вверх. Белые трассы в небе сильно вытянулись, и на их концах становились отчетливо видны черные точки. И эти точки стремительно приближались. Опустив голову, Миха произнес. «Вроде того. Сдается мне, что вам всем действительно полный звездец, и что интересно, прямо сейчас». «Что?» Впрочем, пояснять сказанное не потребовалось. Земля дрогнула так, что никто не устоял на ногах. С горы пошел камнепад. Массивный скальный козырек, не выдержав удара, обрушился вниз, погребая под собой и своими обломками добрую половину палаток. Миха отлетел вместе со своим жертвенным столбом куда-то в сторону и, ударившись на секунду, потерял сознание — Открыв глаза, он как во сне смотрел на разбегающихся людей. Потом загремели новые удары. Взрывная волна прокатила Миху по земле, словно колесико, и он упал в огромную воронку. Снаряд дважды в одну воронку не падает. Успел подумать Миха, прежде чем потерял сознание, блаженно, слегка придурковато, улыбаясь.